Итак, жизнь Иосифа в Египте закончилась тем, что он был вознесён на небывалую э вершину. Он стал вторым человеком после фараона в Египте благодаря его мудрости, а мудрость его проистекала из глубочайшей веры и знания божественной воли. И на старости лет Яков, который всегда куда-то странствовал в своей жизни, приходилось ему э спасаясь от голода и радуясь обретению обретению сына, которого он считал пропавшим, э и погибшим. Э заканчивает Яков свой путь в Египте жизненный. И в общем-то, вместе с Яковом получается, что небольшая небольшое небольшое количество, ещё в небольшом количестве народ Якова, Израиля оказывается в Египте. Это примерно XVII век до Рождества Христова. И на этом э на на этих фигурах, а именно на смерти уже Иосифа э заканчивается книга Бытия. Следующие события описываются уже во второй книге Второзакония, в Исходе. Названа так книга потому, что в отличие от первой книги, лейтмотивом которой является творение Богом мира и э, дарение ему самого бытия, вторая книга кульминацией своей имеет исход евреев из Египта. И вот Эта книга нас переносит в другое время, а именно в XIII век до Рождества Христова, как считает сегодняшняя наука, время, когда на историческую сцену выходит Моисей, глава Израиля, законодатель Божьего закона. Прежде чем мы узнаем о Моисее, мы читаем о том, что в Египте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 чтобы изнуряли его тяжкими работами. Речь идет о времени знаменитого фараона Рамзеса II. «Чем более изнуряли его, тем более умножался, тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилевых, и потому египтяне с жестокостью принуждались сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами». и от всякой работы, полевой от всякой работы, которые принуждали их жестокостью. В следующий раз фараон издаст ещё более жестокое повеление, чтобы отныне все младенцы мужского пола, рождающиеся в израильском народе, были бы тут же убиваемы, чтобы сохранялись лишь младенцы женского пола. Ну, то есть, э, повеление призвано к тому, ш, э, направлено на то, чтобы э будущие девушки выходили замуж, толька за египтян, и таким образом народ бы ассимилировался в Египте. Возникает справедливый вопрос, ну, частично мы услышали ответ на это, но всё-таки вопрос возникает: а почему, собственно говоря, так в Египте изменилась обстановка, отношение па к, к, к израильтянам со стороны Египет, египтян. Сказано, что восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, то есть заслуг Иосифа. Много размышляют на эту тему. А наиболее часто можно встретить следующую теорию, она уже где-то лет 150 существует, хотя В наше время ее поставили под сомнение, но все-таки до сих пор эта теория считается наиболее предположительной на сей день, поэтому я все-таки вам ее сообщу. Уж других пока таких нормальных объяснений этому нет, но может появится. Дело в том, что во времена, когда в Израиле оказались Яков и Иосиф, На египетском троне правила династия гиксосов. Это пастушечье племя, которое воюя с Египтом в древности, свергло его традиционную династию и на множ на несколько веков воцарилось в Египте. В 14 в конце в конце 15 в начале 14 веков до новой эры Гиксосы, однако, были изгнаны коренной представителями коренных египтян. И возможно, фраза о том, что египтяне боялись, что и израильтяне соединятся, а это ещё не был Израиль в нашем общем представлении, то есть просто вот народ Якова соединится с нашими недругами, может означать то, что израильтян могли подозревать в связях в попытке обратно вернуть власть гиксосам, потому что гиксосы, как и народ Якова, были семитами и достаточно близки им были в родственном смысле. Египетская династия, да, кореная египетская династия, но, конечно, там были уже новые люди, и вот одним из знаменитых фараонов очень жёстких был Рамсес II. Правда, В некоторых случаях а да, и чтобы не поднимать особенного волнения в стане было повелено, как мы читаем вот здесь такая подробность, побивальным бабкам убивать младенцев мужского рода в тот момент, когда они рождаются. Однако они часто не исполняли этого приказа фараонового, и когда их специально вызвали к фараону и сказали: а и что почему вы же знаете, что это под страхом смерти, почему вы не убиваете младенцев? Они ответили хитростью. Они сказали, что женщины израильские очень здоровы, и поэтому прежде чем повивальная бабка успеет к ним прийти, они уже рожают, так что мол уже поздно. И тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорождённого у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. И вот в то сложное время, когда убивали младенцев мужского рода, в одной из благочестивых семей колена Левина э рождается Моисей. Мать скрывает его 3 месяца, а после этого, когда скрыть уже нельзя, доверяет Богу, решается на такой поступок. Видя, что не вдали купается дочь фараона, она Кладет маленького Моисея в корзиночку и пускает его по реке. В скором времени дочь фараона видит эту корзиночку, принимает ее, влюбляется в этого малыша и решает сделать его своим приемным сыном. Родная мать, узнав об этом, нанимается к дочери фараона, а у фараона наверняка было множество дочерей от разных браков, нанимается к дочери фараона «кормилицей». ле собственного сына. Я думаю, хотя об этом прямо текст Библии не говорит, что именно от матери. Моисей от родной матери в своё время узнал, им просто не откуда было узнать. Скорее всего, от матери, а может быть, позже от сестры Моисей узнала о том, что он не египтянин. Когда пришло время ему разбираться в этих вещах, Однако Моисей, воспитываясь при дворце фараона, достигает достаточно больших высот, успехов, и как позже скажет о нём Писание, он был научен при дворе фараоновом всей мудрости египетской. Некоторые комментаторы не очень уделяют внимание вот этому высказыванию. А что такое, собственно говоря, мудрость египетская, которой был научен Моисей? Ведь это не наука э о, о пирамидах или об орошении полей или астрономия. Мудрость египетская прежде всего заключалась в его глубоко продуманной религиозной системе. Приглядываясь к этой религии, современные специалисты явно видят что так называемое язычество, в чём часто подозревают египетскую религию, было лишь верой народа на внешнем таком уровне или лучше сказать, на нижнем ярусе. У жрецов существовала достаточно стройно разработанная богословская система. В этой системе было ясное представление о боге-творце, о созданном им мире, о законе воздаяния и нравственности, о загробном суде и учение о мифологическом, не не настоящем, а мифологическом боге, который умирает, а затем воскресает, давая возможность людям также воскреснуть в загробном мире. Надо сказать, что в египетском сознании большая часть мыслей, действий, труда была направлена на обеспечение себе загробной участи. Египтяне очень мало интересовались собственно земной благоустройством на земной жизни, но все духовные силы направляли на обеспечение себе загробного блаженства. Интересно, и в будущем, видимо, нуждается в комментариях то, что Моисей многое вынес действительно из религии Египта, но однако вот своего собствен в своём собственном откровении и и в том, что он сообщил потом народу, собственно говоря, египетских моментов было очень мало, их не было. Он не рассказал будущим своим пасомам иудеям, не о загробной жизни, не о воскресении мёртвых. Так что, наверное, главным золотом, которое он вынес вообще из египетской религии, было знание о всественном, едином и живом творце. Он пока это всё, видимо, осознал не как иудей, а как египтянин. Он и был, в общем-то, по культуре своей и по вере египтянин. Но повторяю, то ли в детском возрасте он услышал об этом и вспомнил потом, то ли потом у него произошли какие-то встречи с сохранившимися ещё в живых родственников, но так или иначе, с какого-то момента своей зрелости Моисей стал тяготиться и сострадать положению своих соплеменников в Египте. И вот однажды, когда он шёл по улицам города, он увидел, как надсмотрщик избивает евреев и так валившихся с ног от усталости. Вообще в скобках надо сказать, что так как если э, точно то, что сообщает Ветхий Завет, что евреев заставляли египтяне строить пирамиды, то это сам по себе очень интересный факт, потому что а э, в общем-то в классической египетской религии считалось, что только египтяне могут строить эти пирамиды, потому что построив их, они как бы обеспечивают загробную жизнь фараону и сами через этот труд соединяются с Осирисом в воскрес воскрес воскресении, в воскресшей жизни. А само сам факт использования иноплеменников, причём к которым ещё и относишься с ненавистью, в этом строительстве говорит о том, что, видимо, в то время в Египте существовал значительный упадок духовной жизни. И просто иудеи за египтян выполняли тяжёлую работу. До этого сотни поколений египтян не стеснялись выполнять самую тяжеленную работу, в том числе по, по строительству пирамид. Это только для советских учёных пирамиды казались символом могущества и богатства фараона. Это было действительно строительство, от которого в сознании египтян зависела будущая вечная жизнь. С христианской точки зрения это магизм, но тем не менее они в это свято верили, что от этого зависит. Строительство это настолько потрясающее, что современники наши не могут даже понять, как можно построить такие пирамиды. И придумывают, что это инопланетяне их построили, или что какие-то краны у них существовали, или летательные аппараты. И недавно даже была высказана гипотеза одной женщины, по-моему, из Швеции, что на огромных воздушных шарах поднимали эту, э, эти камни и складывали друг с другом. Лезвие не может пройти между двумя глыбами. Лезвие не проходит. И вот Моисей увидел эту сцену избиения Моисея. его э братьев по крови и тогда он вступился за избиваемых стал драться с надсмотрщиком и, видимо, случайно в драке его убил. После того, как он совершил это преступление, он уже не мог открыто показываться при дворе. Некоторое время он скитался, прятался. Но когда в следующий раз Он увидел, что дерутся уже сами евреи между собой. Он стал их разнимать. Видимо, он их усовещивал, говоря о том, что именно потому, что они разобщены между собой и ненавидят друг друга, их так угнетают. И тогда один из э ссорившихся сказал ему: "Ну, ну давай, конечно, убей меня, как убил ты того над смотрщиком. То есть Моисей, видимо, понял, что никакой благодарности за свою боль и сострадание он не получит, но и назад у него пути не было. Поэтому огорчённый тем, что он нигде не понят, он из Египта бежал. Бежал на север в пустыню где встретился с замечательным человеком Иофором, который был священником Бога Всевышнего. Женился на его дочери Сепфори и много лет пас стада у священника. Жизнь Моисея состоит из трех периодов символических по сорок лет. Сорок лет жил Моисей в Египте до выхода своего, в изгнание Моисея. получается практически добровольный изгнание. 40 лет он был там в пустыне и 40 лет потом водил евреев, выведенных из Израиля по синайской пустыне. Выход в пустыню пророка, будущего пророка станет потом достаточно часто встречающимся сюжетом в Библии для того, чтобы что-то осознать. Человек должен остаться в пустыне, побыть в пустыне наедине с Богом. Это действительно, это не просто образ. У людей в пустыне действительно такое ощущение огромного неба ночного над головой, где человек один и над ним нависает это небо, не может не рождать особого религиозного чувства. Что это не просто небесная твердь над ним нависает, а некая тайна бытия Бога. Моисей э вынашивал, видимо, в себе эти идеи, идеи, чтобы помочь своему народу и избавить его от рабства, однако не решался ни на какое дело, потому что помнил, что э его его никто там не воспримет, не отблагодарит, а власти, конечно, арестуют и накажут. Однажды, когда Моисей э пас стада, э он увидел какое-то странное место. Некоторые исследователи предполагают, что это были остатки, остатки или было просто какое-то древнее святилище. Ведь раньше люди часто, я вам рассказывал, в тех местах, где встречали Бога, делали какое-то особое святое место, ставили жертвенник. молились и он увидел куст, который светился с каким-то странным светом, он как будто бы горел, но не сгорал. Огонь был явно невещественный. Об этом нам сообщает третья глава. И явился ему ангел Господень в пламени огня из середины тернового куста. Ангел Господень это посещение Божие, ангел Ягве. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. Это наша э по-славянски неопалимая купина, не сгораемый куст. Моисей сказал: "Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает". Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог и сказал: "Моисей, Моисей!"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 И так Бог ему прежде всего открывается, как Бог его отцов, чтобы Моисей знал, что Бог не забыл свой народ, что Бог жив и что он тот же самый, который в личном общении, что это не голос, не слух, не, не слуховая, не слуховая галлюцинация, не привидение какое-то, не духи, это действительно голос того Бога. И в начале Бог как бы подтверждает это, давая такую клятву. Я тот самый Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Дальше Господь Моисею говорит о том, что он увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его, знает скорби, и он Господь идёт избавить его народ от руки египтян и вывести его из земли сей. и ввести в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферзеев, евеев, ивусеев, то есть в Палестину будущую. И вот уже вопль сынов израилевых дошёл до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому. И выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Итак, Господь Моисею говорит, что он всё равно уже идёт к своему народу, но он доверяет Моисею соучаствовать в этом процессе освобождения израильтян, и если Моисей хочет, он может к Богу присоединиться. В этой удивительной конструкции выражено то, что Господь своим призванием не давит на человека, не заставляет его И прямо не посылает, а как будто бы предлагает: "Идём со мной. Ты ведь сам этого хочешь и хотел всю жизнь". Несмотря на то, что Моисей это действительно этого хочет, он не реагирует на эту на это предложение Божие с готовностью и согласием. Он начинает вступать с Богом в словопрение, э, отнекиваясь от этого поручения, говоря богу, например, то, что, во-первых, его никто не не поймёт и ему не поверит. Во-вторых, что у него не будет никаких сил э заслужить доверие собрать. В-третьих, что если у него будет будет всё-таки доверие собратьев, он не сможет э убедить фараона, потому что фараон не послушает его. Бог всячески убеждает Авраама, О простите, Моисей, что он даст ему и силы, и знамение, и чудеса, чтобы Авраам смог осуществить эту задачу. Авраам даже Богу говорит, что он косноязычен. Моисей Богу говорит, что он косноязычен. Я почему говорю Авраам, потому что мысли мои уже о его брате Аароне. Это похожее имя. И тогда Бог говорит о том, что ты не волнуйся, Ты говори, с тобой буду я говорить, а твой брат Аарон сможет объяснять народу то, что ты говоришь. Дело в том, что Моисей был косноязычен, косноязычен. Почему этого библейский текст не открывает, но есть древнее иудейское предание, согласно которому однажды играя э с угольками горящими, Моисей положил этот уголёк себе на язык. его сильнейшим образом ошпарил, и с тех пор э он уже не мог э хорошо членораздельно говорить. А ещё красивее есть свидания. Когда станавара заподозрил, что этот ребёнок не, не его, как бы внук и похож очень на Евгения, то он хотел его уничтожить, а за него его надраная мать вступилась и говорит: "Да он это не не соблазни, да что ты проверь его". И он подал ему вот горячие угольки и золото, на что ребенок потянется. И Моисей, как бы, Господь его руку повел на уголек, он взял и в рот его. И хараон успокоился. Так, ну, вот, может быть, и так, да. Но это все, конечно, да, попытки как-то осмыслить. Но, видимо, что-то такое было. Потому что известно, что Моисей плохо разговаривал. То есть, как бы Моисей отнекивается, не желая принять это божественное повеление. Но всё-таки Бог уговаривает Моисея, и вот тут Моисей поступает очень хитрым образом. Вы помните, что когда Яков спросил у Бога в этой борьбе, это же то же такая же борьба у Моисея. Когда Яков в той борьбе спросил у Бога: "А как тебе имя?" Бог ответил: "На что оно тебе? Оно для тебя ещё таинственно, чудно. ты его ещё пока не можешь понять. Моисей то ли помнил об этом, то ли знал, потому что Бог уже сказал, что он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Для Моисея эти слова что-то должны были знать. Значит, наверняка и про Авраама, и про Иакова Моисей знал. Поэтому Моисей, желая узнать имя Божие, не спрашивает напрямую: "А как тебе имя?" Он боится получить отрицательный ответ, поэтому он поступает хитроумным образом. Он говорит: "Ну хорошо. Вот сейчас я пойду к израильтянам. Они меня спросят: кто я такой, откуда я, кто меня к вам послал? Как я скажу? Я же даже имя твоего не знаю. Ты хоть скажи своё имя, чтоб я сказал, если меня спросят, как тебе имя?" и тогда Бог отвечает. То, что ответил Бог в тот момент, как это было потом зафиксировано письменно, точно мы не знаем. Потому что до нас сохранилось только дошла только арамейская тетраграмма ИХВХ. Гласные не писались. Вот. Поэтому уже на позднем, вернее, тетраграмму мы не можем прочитать. Она на арамейском языке, она читается как Яхве. Ягве, где г по типу украинского. Ягве это, э, значит, и и, и, и, и эти слов э, это слово означает примерно следующее. Я есть тот, кто есть. Вот ну, если использовать славянское есть, да, есть. Я есть тот, кто есть. Или короче, сущий, если использовать причастие от глагола быть. Сущий это причастие от глагола быть. От глагола существовать существующий, а сущий это от глагола быть. Итак, впервые в лице Моисея древнему человечеству было открыто имя Божие. Имя Божье не в смысле эпитета Господь великий, предводитель небесных сил и прочих эпитетов, а именно сути Божьей. Он есть Сущий. Ягве. Это имя, э, искажённо в латинском э, а тран транскриптировано как Иегова. иегова Я знаю латинскую транскрипцию И Х В Х Имя Божье сущщи, конечно, как вы, наверное, догадываетесь, не являлось для Моисея и, в общем-то, для Библии некой теоретической истиной. Это определённое откровение, это определённое новое знание о Боге. Давайте его внимательно рассмотрим. Во-первых, само слово сущий, как производное от глагола быть или от слова бытие, означает то, что первый смысл этого вот, так сказать, определения этого имени, что Бог есть тот, кто содержит в себе и подаёт миру истинное бытие, истинную жизнь. То есть Бог есть истинное бытие. Второй аспект. Теперь, э, э, приглядимся к внимательно к другому, к более, так сказать, изначальному: "Я есть тот, кто есть". Во-первых, э, слово "есть" подчёркивает надвременной аспект бытия Божьего. Не был, не буду, а всегда есть. Приходящие условия мира всего таковы, что каждый будущий миг в следующую секунду становится прошедшим. Человеческое представление о настоящем времени весьма условно. Настоящее время это условно выделенный фрагмент на ленте времени. Его на самом деле в человеческом бытии нет. есть будущее и есть прошедшее. А у Бога нет ни прошлого, ни будущего. Он всегда настоящий. Вот вам надвременной аспект этого бытия. Следующий аспект. Обратите внимание на слово тот. Кто? Тот, кто есть. Это аспект личностного бытия Боже. В индуизме есть такая формула: человек молитвенно обращается к богу. Ты есть то, то неизведанное, то запредельное, то неопределимое. В противовес этому можно сказать, в Израиле бог не то, а тот, то есть он, то есть личность. Не то, что есть, а тот, кто есть. Наконец, следующий аспект вот этой формулы сущи можно по-русски передать так: реальный. То есть я сказал: быть податель бытия над временной личностной бог, и бог как реальность, реальный бог. Здесь речь идёт о том, что бог не просто даёт бытие, А что он сам по себе есть настоящее бытие? Единственное, стоящее бытие. Мир, человек без Бога не реальны. Они реальны постольку, поскольку живут с Богом. Вы чувствуете, например, минуточку разницу между скажем вот светским представлением о реальности духовных вещей. И э вот дан случай ветхозаветным. То есть если, скажем, секулярное, то есть безбожное, мирское сознание говорит сначала о себе как о реальности, да, а потом предполагает или отрицает реальность божью, то есть от своей реальности идёт к реальности божьей. то подобные знания об имени Божием наоборот прежде всего возвещает безусловную аксиоматическую реальность Бога а уже моя реальность или предполагается или отвергается реальностью Бога понятно чтобы завершить этот ряд образов о Боги, я хочу вспомнить ещё одно имя и то есть ещё один эпитет. Вот мы сказали несколько эпитетов относительно этой имени. Эпитет, который прямо здесь не э подразумевается в этом имени, но раз уж мы заговорили о Боге, скажем ещё какой эпитет ему усваивает ветхий завет уже позже в писаниях пророков. Запомните это слово. Бог называется святым нам придётся столкнуться с этой с этим странным моментом, что в ветхозавете прежде всего есть представление не о святости человека, как мы привыкли в христианстве, а о святости Бога. Святость Бога означает не праведность его, а означает она его иноприродность. То есть словом святой хотят подчеркнуть, что Бог несмотря на то, что он присутствует в этом мире, он в сущности своей не похож на то, что мы знаем в этом мире относительно его относительно себя. Он не похож ни на мир, ни на нас. Он в своём каком-то глубинном пределе совершенно иной. В этом смысле к Богу обращались так: "Ты святый Израилев" или "Ты святой живёшь среди словословий Израиля". Святой в смысле совершенно особенный, взятый в особое, в особ имеющий особый статус. Мы вспомним об этом, когда поговорим о святости уже относительно человека и народа. И вот в одном, в этих аспектах, которые открыты Моисею, с учетом, это не в тот момент прямо Моисею все было сказано, вы же должны понимать, что это «я вам раскрываю» уже в связи с раскрытием в Ветхом Завете этих вещей. Это не значит, что Моисею было сказано «я есть сущий Моисей», а это значит, что «я личный», что «я святой», что «я это». Это все потом раскрыто было постепенно. В опыте общения это уже сейчас можно резюмировать, как бы ретроспективно, глядя на весь Ветхий Завет. Понятно? Вот. Но сущность Бога к бытию нельзя ни в коем случае приравнивать. Сущность Бога для человека непостижима. Ты есть податель бытия. Ты есть ты. Ты есть ты. Ты над временем, ты выше пространства. Ты э иnoi по отношению к нашей к нашей жизни. Ты не причастен злу. Ты подаёшь бытие, ты содержишь в себе истинную реальность. Понимаете? Слово реальность и слово бытие это абстракции, а ты это конкретность. И это «ты» еще со времен Авраама было гораздо важнее, чем философские определения. Вы забываете об этом, что понять откровение Моисею можно, прежде всего, помня об откровении Аврааму, если уж вы хотите так глубоко на это смотреть. А для Авраама не было представлений философских о Боге, а было прежде всего узнавание личностного «ты». Просто определение «я есть тот, кто есть» подтвердило «ты». личность бытия. А вот сказать, что Бог есть бытие в своей сущности, ни в коем случае нельзя. Даже в своей сущности, исходя уже с христианского опыта, нельзя даже говорить, что Бог есть свет, хотя Бог узнаётся по свет. И содержишь в себе истин истинную реальность, да. Да. И не причастен, да, не причастен злу. Ты иной, ты не причастен злу. Простите, батюшка, а Бог его сущности, и это что за. Бог есть любовь это новозаветное имя Божие. Да, но это, тоже... это некоторое знание о его сущности. Некоторое. Сущность Божья в глубине своей непостижима, но постигается через соединение в любви. Об этом мы уже узнаём в Новом Завете и частично в Ветхом Завете. Среди э, вернее, не среди, а в процессе э вот такого пререкания некоторого между Моисеем и Богом, когда Богу пришлось уговаривать Моисея исполнить то, что что на самом деле Моисей хотел сделать. Но э страх и понятное опасение мешали ему это сделать. А Бог э, говорит Моисею фразу, которая некоторых из вас э э есть такая фраза есть, а что Бог говорит э, Моисею? Я, когда Моисей говорит, что э не послушают меня, Бог говорит, что дам знамение. А потом, когда эти знамения уже будут восприняты фараоном, Бог говорит: "И я ожесточу сердце Параона, чтобы он не принял этих знамений. Некоторые не понимают, зачем же Бог так, если если это не какая-то литературная обработка, да, текста, э, скажем, антроп, антропоморфический какой-то вывод из взаимоотношений. То е, если это воспринимать реально, то зачем же Бог посылая Моисея, да, на это дело, при этом и, и в общем-то, его уговарив, в то же самое время говорит, что он ожесточит сердце фараона. Ответ на этот вопрос приходит к нам тогда, когда мы смотрим, что дальше происходило в Израиле после вот этого, после этой встречи с Богом, Моисеем. Моисей приходит к своим. Ему огромного труда стоит убедить своих, но всё-таки с Божьей помощью он убеждает их в необходимости бороться за э право, за свободу, против угнетения. Он э становится во главе как бы э инициативной такой группы евреев, которые ходят к фараону и упрашивают его о милости, об освобождении. фараон каждый раз на это реагирует достаточно жёстко. Сначала он вроде бы начинает прислушиваться к Моисею, а потом ещё более жестоко поступает. Моисей ему показывает знамения, какие-то такие чудеса магические, но фараона этим не удивишь. Его э его, так сказать, придворные э жрецы и колдуны показывают ещё большие и более интересные чудеса. А бывает, что по обещанию Божьему Египет начинает посещать какие-то беды, так называемые казни египетские, их 10. И вот на протяжении этих ещё первых девяти, до посчитая последней казни, то вода в Ниле в кровь превращается, то какие-то блохи собачьи начинают всех кусать, то саранча налетает, то есть какие-то все время бедствия. Однако они фараона не убеждают, и он вначале, испугавшись этого, видя, что после этих бедствий приходят к нему и просят, опять Моисей с этими людьми и просят его освободить их, вовсе не реагирует в том смысле, ну да, теперь я понял, что это бедствия. Бог меня а э, принуждает вас отпустить. Напротив, он э как будто бы ещё больше ожесточается и даже даёт повеление э у, значит, ужесточить гнёт над трудящимися иудеи. Я забыл вам сказать, что всё это происходит э в царствование преемника Рамзеса II, а не прямого, а через одного, которого звали Мернептах. и если кто-то и связывает в Египте э беды и бедствия с с евреями, которые с этим как имеют к этому отношение, то только в смысле суеверного страха, э какого-то э какой-то какой-то какой мысли об их колдовстве. Поэтому вместо желания освободить их у фараона возникает желание ещё больше их наказать. ещё не объяснил вот момента, связанного с ожесточением, это чуть позже. Наконец наступает время последней казни, десятой. Моисей наверняка в каком-то таком состоянии отчаяния, потому что осталось последнее средство, а фараон э, ничуть не продвинулся в своих уступках. 11 глава. Сказал Господь Моисею: Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того, как он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайно, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и дал Господь милость народу своему в глазах египтян,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 И будет в Опэль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот, ни пошевелит пёс языком своим, дабы вы знали какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сей ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду и вышел Моисей от фараона с гневом и ум, и сказал Господь Моисею не послушал вас фараон чтобы умножились знамения мои чудеса мои в земли египетские Моисей а и Аарон сделали все си знамения и чудеса пред фараоном но Господь ожесточил сердце фараона и не он не отпустил сынов израилевых из земли своей и так Перед последней казнью, в которой уже никакие-то природные явления должны были быть временны и пусть и неприятны, а действительное горе, горе полноценное, начиная с дома фараонова, который лишается своего наследника, в каждой египетской семье должен был быть как знак, так и знамение отвержения Богом. Погибнуть каждый первенец. Потому что издревле не только в Израиле, а у многих народов, тем более религиозных, первенец, то есть первый старший сын, это знак будущности, знак преемства. Многих первенцев во многих культурах посвящали Богу, в смысле служения при храме. Потому что первый ребенок мужского пола, это знак благодарения Богу за жизнь. будущность за потомство. Первый ребёнок и как наследник, и как первенец обладал в доме особым статусом. Вы помните, как Яков с Исавом, как Яков с Исавом боролся за право первенства. В эту ночь, когда ангел-губитель, это другое представление об ангеле, да, ангел поражающий, должен был в Египте пройти по египетским домам, Была установлена среди израильского народа ветхозаветная Пасха. Каждый, в каждой семье должен был быть выбран чистый, без порока агнец. Он должен был быть специальным образом приготовлен, а кровью его помазаны косяки и перекладины дверей, домов которых есть. будут есть агнца. Некоторые отцы церкви считают, что пересечение перекладин и косяков кровью, мазанных, символизирует крест. Мясо печётся на огне, и в ночь исхода будет вкушаться в специальном соусе с горькими травами. Горькие травы символизируют горечь земного странствования. В солила или в соус будет обмакиваться пресный хлеб отныне пресный хлеб станет непременным спутником израильского культа как символ чистоты неповреждённости нравственной пасху надо будет кушать стоя символ готовности к выходу и припоясавшись вот это символ внутренней собранности когда случилась обещанное богом то фараон Видимо, находясь в состоянии отчаяния, естественно, его прежде всего волновал собственный сын, но видя то, что произошло в Египте, отчаявшись, как бы на время забылся и сказал Моисею, идите куда хотите. Моисей не говорил, что он собирается вообще уйти из Египта. Он говорил фараону, что они собираются всего лишь на три дня пути уйти и принести там жертву. богу своему, а потом детской вернуться. И вот, долго не отпускавший его фараон сказал ему: "Идите". И с Моисеем вышла определённая значительная часть народа Израиля. Все, кто потом выйдут с Моисеем, как раз и окажутся по-настоящему израильтянами. Все остальные перестают быть в Израиле, они растворяются в Египте. По причинам, о которых я скажу чуть позже. А потом будет вот что. А потом иудеи будут счастливые и ещё не понимающие, что с ними случилось, уходить. А потом они будут заперты между горами и Красным морем. А потом опомнившийся фараон вместе со своей конницей понесётся вслед этому народу, чтобы жестоко наказать его. А потом произойдет чудо, о котором я буду в следующий раз говорить, перехода через Красное море. И вот после всего этого становится ясно, почему Бог ожесточал сердце фараона, чтобы в итоге люди не подумали, что фараон отпустил иудеев и что иудеи в итоге спаслись только потому, что он испугался сердца. и на мгновение забылся от зла и от этих казней. Фараон опомнился. Он погнался за ними, но они всё равно были спасены. То есть чудо спасения произошло вопреки вопреки обычной схеме. Растерялся и отпустил нет, не потому, они вышли, а потому что там действительно действовал Бог, не от страха фараонова, короче говоря. а от благословения Божия. Ну ладно, на сегодня хватит.